Глава десятая. После этого отправим его на юго-восток выступить перед студентами Техасского технологического института. Пока Джек расписывал невесткий план предстоящей поездки Тейта, ему пришла в голову свежая мысль. «Послушай-ка, Тейт, в том районе полно фермеров, выращивающих хлопок. Почему бы, Эдди, не организовать для тебя встречу?» с каким-нибудь кооперативом или еще что-нибудь в этом духе. Если он этого еще не сделал, то наверняка сделает. И я во всяком случае готов. Я ему скажу. Эйвери с кровати наблюдала за братьями. Сходство было достаточно явным, чтобы отнести их к кровной родне, но в то же время они были и очень непохожи. Джек на три с лишним года старше. Волосы у него были темнее, и на макушке уже начинали редеть. Не то чтобы у него намечалось брюшко, но Тейт явно в лучшей форме. Из них двоих Тейт был намного красивее. Ничего отталкивающего в лице Джека, впрочем, заметить было нельзя, но оно было исключительно заурядным. И, очевидно, огрубело с возрастом. Тейту это не грозило. «Извини, что мы увозим его от тебя так надолго». От нее не укрылось, что Джек всегда говорит с ней, не глядя в лицо. Он как бы обращается к какой-то другой части тела, груди, руке, гипсовой повязке на ноге. Мы бы не стали этого делать, если бы это не было так важно для выборов. Зажав в пальцах толстый карандаш, она нацарапала в блокноте. «Окей». Джек вытянул голову, прочитал слово, вяло улыбнулся и вежливо кивнул. Между Джеком и Кэрол явно существовали какие-то тайные и неприятные отношения. «Интересно, в чем тут дело?» — подумала Эйвери. «Тейт говорит, у тебя сегодня получилось произнести несколько слов», — сказал он. «Когда ты опять научишься говорить, вот уж мы все тебя послушаем». Эйвери знала, что Тейту придется не по вкусу то, о чем она должна ему сказать. Он захочет знать, почему она ни разу не написала в блокноте своего настоящего имени и продолжала держать его в тайне даже после того, как обрела достаточную координацию, чтобы общаться с помощью карандаша и бумаги. Она и сама хотела бы это знать. От волнения на глаза у нее навернулись слезы. Джек немедленно поднялся. И направился к двери. «Уже поздно. Что ж, а мне еще ехать». «Счастливо, Кэрл. Тейт, ты идешь?» «Пока нет, но я провожу тебя до холла». Пообещав вернуться через несколько минут, он вышел из палаты вслед за братом. «Мне кажется, разговор о твоей поездке ее расстроили», — заметил Джек последние дни она стала особенно чувствительна. — Казалось бы, должна радоваться, что начинает опять говорить. Разве не так? — Наверное, когда пытаешься говорить и чувствуешь, что не получается, радости мало. Тейт подошел к темной стеклянной двери и открыл ее. — Тейт, тебе ничто не показалось странным в том, как она пишет. — Странным? Он посторонился, давая пройти двум медсестрам, за которыми следовал мужчина с букетом оранжевых хризантем. Джек уже сделал шаг на крыльцо, но придержал за собой дверь. кэрл ведь, по-моему, правша». «Да». «Тогда почему она пишет левой рукой?» Джек передернул плечами. «Мне просто показалось это немного странным». Он опустил руку, и дверь стала плавно закрываться. «Пока, Тейт!» «Езжай осторожно!» Тейт стоял, глядя вслед брату, пока к нему не подошла медсестра, вопросительно заглядывая в лицо. Повернувшись, он медленно двинулся назад в палату. Пока Тейта не было в комнате, эйвери размышляла о том, как он примерно неделю назад изменился. Она почувствовала разницу в его отношении к себе. Он по-прежнему регулярно ее навещал, но уже далеко не каждый день. Поначалу она отнесла это на счет набиравшей силу избирательной кампании. Как и прежде, он всякий раз приносил ей цветы и свежие журналы. Теперь, когда она могла есть твердую пищу, он приводил ей разные лакомства, чтобы разнообразить пускай превосходную, но все же однообразную больничную еду. Он заказал ей в палату видеомагнитофон и принес для развлечения несколько кассет с фильмами. Но он все чаще замыкался в себе, и мрачнел, и все более осторожно выбирал слова. И он больше у нее не засиживался. По мере того, как лицо кэрл обретало свой нормальный вид, Тейт все больше отдалялся. Он перестал приводить к ней Мэнди. Она как-то нацарапала печатными буквами в блокноте имя Мэнди и поставила вопросительный знак. Но он лишь передернул плечами. Мне казалось, эти визиты приносят ей больше вреда, чем пользы. Когда выпишешься домой, у тебя будет масса времени для общения с ней. Эти резкие слова глубоко ранили ее. В ее однообразном существовании встречи с Мэнди стали важными событиями. С другой стороны, может быть и к лучшему, что он их прекратил. Она начинала все сильнее привязываться к девочке и всеми силами хотела помочь ей преодолеть кризис. А поскольку у нее все равно не будет такой возможности, то лучше разом оборвать все эмоциональные нити, которые стали их связывать. Ее отношение к Тейту носило более сложный характер. С этим будет не так просто. Когда из его жизни она вернется обратно в свою. Что ж, во всяком случае, она вернется не с пустыми руками. У нее будет набросок материала, показывающего изнутри увлекательные подробности жизни кандидата на пост сенатора США, которого кто-то хочет убить эйвери одолевала профессиональное любопытство. Что было не так в семейной жизни Раттледжей? Почему Кэрл хотела смерти мужа? Прежде чем сделать окончательный вывод, она должна перебрать все варианты. И когда она поведает миру правду, то ее репутация честного журналиста будет восстановлена. Все же при мысли о том, чтобы... Растрезвонить всему свету о закулисных подробностях жизни Тейта Ратледжа, у нее во рту появлялся неприятный привкус. Сейчас проблемы Тейта Ратледжа были в равной степени и ее проблемами. Она никого об этом не просила, ей их навязали, но игнорировать их она не могла. По причине, которой она не находила объяснения, Она чувствовала себя обязанной искупить вину Кэрл перед Тейтом. В тот единственный раз, когда она, охваченная состраданием, прикоснулась к нему, он откровенно отверг ее. Но Эйвори понимала, что отчуждение между Тейтом и Кэрол выходит далеко за рамки обычной семейной ссоры. Это была настоящая пропасть. Он обращался с ней, как с диким зверем, посаженным в клетку. Он выполнял все ее желания, но не забывал соблюдать дистанцию. Он ей не доверял. Насколько Эйвори успела узнать, это недоверие имело по собой весьма серьезное основание. Кэрол и еще кто-то задумали убить Тейта. И больше всего. Ее теперь мучили вопросы «как» и «почему». Вернулся Тейт. И она на время забыла о своих тревогах. Однако, когда он приблизился к ее инвалидному креслу, улыбка сползла с ее лица. Он был угрюм. — Почему ты пишешь левой рукой? Эйвори похолодела. Вот он, момент истины. Она-то надеялась что выберет его сама, но жизнь, как всегда, вносит свои коррективы. Как глупо с ее стороны допустить такой промах. Ведь даже идиоту ясно, что Кэрол, скорее всего, была правша. Она с мольбой взглянула на него и попыталась произнести его имя. — Господи, помоги мне, — молила она, сжимая в левой руке карандаш. Как только она назовет ему свое настоящее имя, она должна будет предупредить его о грозящей ему опасности. Единственное, что она знала о сроках готовящегося убийства, это то, что оно должно быть осуществлено до того, как он станет сенатором. Это значит, оно может случиться завтра и даже сегодня, а может не произойти и до ноября. — Главное — предупредить его. Она должна немедленно. Кого из членов семьи она может подозревать? Она не могла открыться ему сразу после того, как научилась держать в руке карандаш, потому что у нее не было достаточно фактов. Она самонадеянно ждала, что вот-вот получит новые доказательства. Поверит ли он ей, когда она изложит ему то, что знает? — Почему, собственно... Он должен ей верить. Достанет да ли он вообще слушать женщину, которая почти два месяца выдавала себя за его жену? В его глазах она будет просто бессовестной авантюристкой, и это будет весьма близко к правде, если отбросить ее искреннее беспокойство о благополучии его и Мэнди. Она начала неуверенными пальцами водить карандашом по бумаге, написала букву «Б», Рука так дрожала, что она уронила карандаш. Он скатился по ее бедру и застрял где-то сбоку в щели кресла. Тейт стал его доставать, сильными пальцами касаясь ее бедра. Он вложил карандаш ей в руку и нацелил его на страницу блокнота. — Что? — Б. Она подняла на него жалобный взгляд, умоляя о прощении.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 Вот это зеркальное отражение. и сделали новое лицо. Оно станет для нее пропуском в новую жизнь. С завтрашнего дня она станет Кэрл Ратлидж. Эйвари Дэниелс больше нечего было терять.